Глава 3. Вновь начинает обманывать меня вдохновение, а я категорически отказываюсь. И в поисках спасения, уцепившись хоть за что подвернётся, вернусь я канечки Розенкранц, бухнусь я в ножки залысамлбом, ибо нехкому мне больше вернуться. Лили нет, Ванюхи нет, никого нет. Нету даже тайных агентов, которые непременно, но ну, непременно совершенно точно присутствовали на всех наших встречах. Нету. Нет никаких агентов, ни тайных, ни явных. Некому стихи почитать. Осталась одна Анечка. И потому вцеплюсь-ка я в эпизодически упомянутый 133-й экземпляр запрещенной периодики. На нем уже ни хрена не видать, до того он слабый, тусклый и сложенный в микроквадратики. чувствует обладатель экземпляра вкус особенной смеси радости и гордости но насладиться ими в полной мере не может знает он априорно что кого то вызывали и подвергали но кого куда и чему в точности лишь догадывается стерлись буковки отвечал за периодику от первого до последнего экземпляра святослав плотников первая анечкина настоящая любовь он плотников не один отвечал а, может, и не отвечал. Но он защищал права человека и был первая любовь. И, забегая вперед, путая милую мне паутину «родился, родилась, жил, жила, умер, умерла», вторгаюсь я поддельным мемуаром Ванечкину жизнь, у Плотникова я ее впервые увидел, а она увидела меня, но не узнала. Был Святослав Плотников жильцом московской однокомнатной квартиры с прихожей и полукухней, полуванной где-то там на Сивцевом Арбате, угол Новобасманной, что по Кузнецкому мосту. Проминал след на след у его подъезда один из трех постоянно прикрепленных к его делу тайных агентов. Тянулись к центральной аппаратной КГБ три кабеля, один потолще, два потоньше. Все три с плотниковской стороны заканчивались микрофонами, а с государственной — магнитофонами. Через вечер, как закон, дребезжала под его окном машина с вращающейся антенной записывать беседы по вибрации стекол. И сам я не знаю, чего хихикаю. Завидно, что ли? Ко мне-то всего один кабель был прикреплен, и агент непостоянный. А машина так та -то, только разок подкатывала. Да и то я не уверен мы уточнили у агента номер квартиры поблагодарили поднялись на второй этаж и постучали звонок был для посторонних открыл нам кто- то невнятный дверь и отступил в двадти пяти свечевой сумрак посмотрел я на потолок в зенит сумрака и не увидел ничего очень высокий потолок осмотрел прихожую и увидел большой шкаф без дверцы, но с полками. На полках стояли камни и кости вымерших животных, на каждом предмете табличка, прочесть не смог. Посмотрел на пол и развеселился. на вершок пепла и окурков, утрамбованных плотно. Вместо невнятности появилась девушка, бледная, в черном прямом платье с вырезом, босая. Глаза, рот. Нос. Крупный нос, не по моему антисемитско-вульгарному вкусу, но такая трепетная, культурная, невесомая. Анечка. Проходите, ребята, чуть-чуть присела она на звуки «Р», но самую чуть, без провинциального карканья. Москвичка, ироничная, грустная, колеблемая. Еще разок все вместе. Анечка. В комнате табачных отходов по сравнению с прихожей вдвое, но лучше утрамбовано. Стоит тахта на десятерых, над тахтой горит плафончик. На тахте сидит Плотников в носках, полном пиджачном костюме, волосы в россыпь. А вокруг, по всем по четырем стенам, книги. Толстые, старинные, полуразрушенные. Три или четыре советских энциклопедии, большие и малые. собрание сочинений в и ленина под редакцией н и бухарина предательской рожей к публике брошюра л д троцкого уроки октября а возле самой тахты чтобы рукой дотянуться полка с юридической литературой уголовные уголовно процессуальные трудовые исправительно трудовые кодексы союзных республик судебные медицины и судебные психиатрии Нюрнбергский процесс и процесс право троцкистского блока. Сборники административных актов и постановлений. От непредставимой обычному незадействованному человеку жути постоянного присутствия посторонних, говорил Плотников негромко и внятно, без интонаций, но выделяя на проруб все знаки нашего с вами препинания. Даже точку с запятой от простой точки можно было отличить. Еще не с нами он беседовал, но с неизвестным по телефону, время от времени учитывая конспектики в специальный одностраничный блокнот с исчезающим текстом. За это-то время и успел я разглядеть его библиотеку несытым оком книжника. Поговорил, пробежал по конспектикам, запомнил, и отодрал листок от блокнотной основы. Все исчезло. — Здравствуйте, — сказали мы. — Здравствуйте, — ответил Плотников. — Мы пришли, — начали было мы. — Я знаю, — прервал Плотников. За последнее время участились случаи попыток сталинистов помешать нормальному отправлению правосудия. Бюрократическая машина, нуждающаяся в коренной перестройке, не в состоянии по самой своей сути служить интересам граждан. «Разумеется, никто из нас не занимается подрывной деятельностью», — он припенулся и добавил в кавычках. «Мы лишь попытаемся помочь гражданам во всех тех случаях, когда их права ущемляются. Присаживайтесь за стол», — добавил он. Стол поглубже в комнате, неосвещенный, был покрыт коврового типа скатертью. Лежал на столе обычный пищебумажный блокнот и тут же узорное металлическое серебряное блюдо, наполненное бумажной гарью. Написали мы в блокноте, что нам было необходимо. Плотников прочел и свое написал. Вот тогда из небытия снова вытворилась Анечка, с трудом открыла спичечный коробок и сожгла всю нашу переписку. А потом... опала у самой тахты, изогнулась и положила головку на необутые ноги Плотникова в носках с желтоватой задубелой пяткой. «Восстановление норм законности не может в существующих условиях идти без изгибов и обочин», — говорил Святослав. «Однако важно вовремя заметить эти обочины, а не пытаться сделать вид, будто их не существует». А девушка Анечка глядела снизу вверх в ноздри и подвечье возлюбленному, как положено. И на сомнительных правах поддельного мемуара, использованных едва ли не до предела, позволю я себе сказануть, что она, Анечка, единственная изо всех нас и вправду, воистину слушала плотниковскую речь монолог, слушала и сопереживала. Посвященные же только следили за строками, вносимыми на страницу-исчезалку. Отвечали репликами на клочках бумаги, ждущей огня. И ни в грош не ставили слова произносимые. Зато в центральной аппаратной безостановочно крутились пятисантиметровые бобины, мотали их кишки на ус практиканты-выпускники специального факультета, сопоставляли, анатомировали делили на установочную, текущую и оперативную части. Вот для них-то Плотников и говорил внятно и общедоступно, чтобы не раздражать людей по-пустому, зловещими двусмысленностями или издевательским молчанием. Потому что если не давать выполнимой работы выпускникам, то неизбежно заработает другой отдел. Установят какой-нибудь портативный киноаппарат в потолке, замучают обысками и задержаниями, а в конце концов придется Плотникова сажать. Обнаружат всяческие книги и рукописи, гарь с блюда лет на пять восстановят и повлечет это за собою приговор со сроком лет на пять за нарушение правил перехода. Не желали этого выпускники, не желал этого Плотников и потому действовал в соответствии с внесловесным общественным договором, который договор, если нарушается, то, как известно, с обеих сторон бесповоротно. Придет время, пойдут выпускники на повышение, и в полной взаимной тишине и незнакомстве состоится торжественный пересмотр прежнего договора. А пока Плотников говорит, выпускники записывают, Анечка Розенкранц слушает.